Глава третья. С милиционером, ехавшим в округ, переказывал Григорию секретарь ячейки Политов в станицу прийти. До света вышел Григорий и к обеду с бугра увидел колокольню и домишки, покрытые соломой и жестью. Волоча на ноги добрел до площади. Клуб в поповском доме. По новым дорожкам, пахнущим свежей соломой, вошел в просторную комнату. От ставней, закрытых, полутемно. У окна Политов рубанком орудует, раму мастерит. Слыхал, брат, слыхал. Улыбнулся, подавая вспотевшую руку. «Ну, ничего не попишешь. Я справлялся в округе. Там, на маслобойный завод, ребята требовались, оказывается, но уже набрали на двенадцать человек больше, чем надо. Постерегешь табун, а осенью отправим тебя в ученье». Тут хоть бы эта работа была. Кулаки, хуторные, страсть, как не хотели меня в пастухи. Мол, комсомолец, безбожник, без молитвы будет стеречь, Смеется устала Григорий. Политов рукавом смел стружки и сел на подоконник, осматривая Григория из-под бровей нахмуренных и мокрых от пота. — Ты, Гриш, худющий стал. Как у тебя насчет жратвы? — Кормлюсь. Помолчали. — Ну, пойдем ко мне. Литература свежей тебе дам. Из округа получили газеты и книжки. Шли по улице, уткнувшиеся в кладбище, в серых ворохах золы купались куры, где-то скрипел колодезный журавль, да тягучая тишина в ушах звенела. «Ты оставайся нынче. Собрание будет. Ребята уже заикались по тебе. Где Гришка? Да как? Да чего? Повидаешь ребят? Я нынче доклад о международном положении делаю. Переночуешь у меня, а завтра пойдешь, ладно?» «Мне ночевать нельзя». Дунятка одна табун не устерегет. На собрании побуду, а как кончится, ночью пойду. У Политова в сенцах прохладно, Сладко пахнет сушеными яблоками, а От хомутов и шлей, развешенных по стенам лошадиным потом. В углу катка с квасом и рядом кривобокая кровать. Вот мой угол, в хате жарко. Нагнулся Политов, из-под холста бережно вытянул давнишние номера «Правды» и две книжки, сунул Григорию в руки и златанный мешок растопырил. «Ну, «Держи!» За концы держит мешок Григорий, а сам строки газетные глазами нижет. Политов пригоршнями сыпал муку, встряхнул до половины набитый мешок и в горницу мотнулся принес два куска сала свиного, завернул в ржавый капустный лист, в мешок положил, буркнул. — Пойдешь домой? Захвати вот это. — Не возьму я, — вспыхнул Григорий. — А как же не возьмешь? — Ну так и не возьму. — Да что же ты, гад! — белее крикнул Политов и глаза в Гришку вонзил. — А еще, товарищ, с голоду будешь дохнуть и слова не скажешь. Бери, а то и дружба в рост. — Да не хочу я брать у тебя последнее. — Последнее у папа — уже мягче сказал Политов, глядя, как Григорий сердито завязывает мешок. Собрание окончилось перед рассветом. Степью шел Гришка, плечи оттягивал мешок с мукой. Горели до крови растертые ноги, но бодрый, и весело шагал он навстречу полыхавшей заре.